Глава 36. Томас не хотел ее видеть, не хотел видеть вообще никого. Как только Ньют отправился поговорить с девушкой, Томас незаметно ускользнул, чтобы никто не заметил, как он нервничает. Принимая во внимание, что все в Глейде только и думали о новенькой, внезапно пришедшей в себя после комы, скрыться оказалось несложно. Он убрался с площади на окраину Глейда, а затем, перейдя на бег, направился к полюбившемуся месту, в лесу позади могильника. Юноша улегся в углу, удобно устроившись в зарослях плюща, и с головой укрылся одеялом. Почему-то казалось, что таким способом он сможет отгородиться от вторжения Терезы. Через несколько минут Томас немного успокоился. Сердце стало биться равномерно. Забывать тебя было мучительнее всего. Поначалу Томас подумал, что слышит в мозгу очередное телепатическое сообщение, и зажал уши руками. Но звучание голоса было другим. Девичий голос. Он слышал его ушами. По спине пробежали мурашки, и Томас медленно стащил одеяло с головы. Справа от него, опершись на массивную каменную стену, стояла Тереза. Теперь она выглядела совершенно иначе, полная жизни и энергии, но главное на ногах. В синих джинсах, коричневых туфлях и белой блузке с длинными рукавами Тереза показалась ему даже более привлекательной, чем в тот день, когда он увидел ее без сознания. Черные волосы обрамляли белую кожу лица, на котором сияли темно-синие глаза. «Том, ты правда меня не помнишь?» Ее мягкий голос разительно отличался от того глухого, полубезумного бормотания, каким она сообщила, что скоро все изменится. «Хочешь сказать, что... помнишь меня?» спросил Томас и смутился. От волнения у него сорвался голос — И последнее слово превратилось в истерическое взвизгивание. «Да, нет, наверное», — она всплеснула руками. «Не могу объяснить». Томас открыл было рот, чтобы что-то сказать, и тут же его захлопнул. «Я только помню, что помнила тебя», — ответила девушка, тяжело вздохнув и усаживаясь на землю. Подняв груди колени, она обхватила их руками. «Чувства, эмоции. У меня в голове как будто расставлены стеллажи для разных лиц и воспоминаний, но они пусты. Все, что происходило в прошлом, будто отгорожено белой ширмой, в том числе и ты. Откуда ты меня знаешь?» Томасу показалось, что стены вокруг завертелись. Тереза посмотрела на него. «Кажется, мы были знакомы до того, как попали в лабиринт». Как я сказала, в голове почти полная пустота. Ты знаешь про лабиринт? Кто тебе сказал? Ты ведь только проснулась. Я... я и сама ничего не понимаю. Она протянула к нему руку. Но уверена, что ты мой друг. Томас сбросил с себя одеяло и как загипнотизированный подался вперед. Мне нравится, что ты называешь меня Том. Едва он произнес это. Как тут же пожалел. Реплики глупее и придумать невозможно. Тереза посмотрела на него. А тебя разве не так зовут? Да, но большинство здесь называют меня Томасом, кроме Ньюта, пожалуй. Он зовет меня Томми. А Том звучит как-то по-домашнему, что ли, хотя и не знаю, что такое настоящий дом. Он горько усмехнулся. Мы, кажется, в конец запутались. Ее лицо впервые озарилось улыбкой. Томас чуть не отвернулся, потому что нечто столь прекрасное никак не вязалось с этим мрачным и серым местом. Казалось, он просто не имел права любоваться ее лицом. — Точно, запутались в конец, — сказала она, — и мне страшно. — Как и мне, можешь поверить. Некоторое время они молча сидели, уставившись в землю. То начал он, не зная, как задать вопрос. «Как у тебя получилось говорить внутри моей головы?» Тереза покачала головой. «Без понятия. Просто могу это делать, а как не знаю?» — ответила она телепатически, а затем продолжила вслух. «Это как если бы ты попытался прокатиться здесь на велосипеде. Могу поспорить, что ты сел бы и поехал, не задумываясь». Но разве ты не помнишь, как учился ездить на нем? Нет, вернее, я помню, как катался, но не помню, как учился. Он сделал паузу и уже с грустью добавил. И кто меня учил, не помню. Ну, произнесла она и часто захлопала ресницами, смутившись из-за того, что невольно испортила Томасу настроение. В общем, у меня примерно так же. «Исчерпывающее объяснение!» Тереза пожала плечами. «Надеюсь, ты никому не говорил про голос в голове, а то они решат, что мы чокнутые». «Ну, рассказал, когда это произошло в самый первый раз, но Ньют, наверное, думал, что в тот день я просто... перенервничал». Томасу страшно захотелось подвигаться. Казалось... «Если он продолжит сидеть на месте, то сойдет с ума!» Юноша встал и принялся прохаживаться взад-вперед. «Слишком много загадок ты задала. Непонятная записка с сообщением, что ты последняя. Кома, способность говорить со мной телепатически. У тебя есть объяснение всему этому?» Тереза следила глазами за Томасом, который продолжал перед ней курсировать туда-сюда. Побереги силы и перестань задавать вопросы. Все, что у меня осталось, — смутное чувство, что мы где-то играли какую-то важную роль, что нас для чего-то использовали, и мы оказались тут не случайно. Я знаю, что запустила какой-то процесс окончания, хотя и не помню, что это, — вздохнула она. Ее лицо покраснело. От моих воспоминаний не больше толку, чем от твоих. «Ошибаешься!» Ты знала, что мне стерли память, хотя я об этом не упоминал. Плюс то, о чем ты сказала только что. Думаю, ты не настолько безнадежна, как остальные». Они долго смотрели друг другу прямо в глаза. Тереза о чем-то глубоко задумалась. Очевидно, пыталась понять, что происходит. «Я в тупике», — прозвучал голос в голове у Томаса. «Ну вот, опять ты». Воскликнул он, хотя с удовлетворением отметил, что фокус с телепатией больше его не пугает. Как у тебя это получается? Получается и все. Уверена, что и у тебя получится. Как-то не горю желанием пробовать. Юноша уселся на землю, подобрал ноги к груди и обхватил их руками, копируя позу Терезы. Ты мне мысленно сказала кое-что прямо перед тем, как нашла меня тут. «Сказала, что лабиринт — это код, что ты имела в виду?» Тереза слегка покачала головой. «Когда я только очнулась, то поначалу подумала, что оказалось в сумасшедшем доме. Какие-то странные мальчишки нависают над постелью. Все вокруг мельтешит перед глазами, да еще и с памятью полная неразбериха. Попыталась ухватиться за какие-нибудь обрывки воспоминаний, но в голове почему-то сидела именно это. «А для чего я сказала тебе о лабиринте? Совсем не помню. А еще что-нибудь вспомнила?» «Вроде да». Она задрала левой рука в блузки, обнажая бицепс. На нем черными маленькими буквами были написаны какие-то слова. «Что это?» Томас наклонился, пытаясь рассмотреть надпись. «Сам прочитай». «Буквы были неровными» но он смог разобрать их, приблизив глаза почти вплотную. «Порок — это хорошо!» Сердце Томаса учащенно забилось. «Порок — знакомое слово!» Он пытался понять, что может означать фраза на руке девушки. «Написано на маленьких существах, которые тут обитают, на жуках-стукачах. А что это такое?» «Механизмы!» Внешне напоминающий ящериц, создатели, те, кто заслал нас сюда, используют их, чтобы за нами наблюдать. Тереза погрузилась в раздумье, уставившись куда-то в пустоту, затем посмотрела на надпись. Не могу вспомнить, зачем написала это, сказала она, и тут же, послюнявив палец, стала стирать с кожи непонятные слова. Если забуду, что тут написано, напомни. «Наверняка и не просто так сделала надпись». Три слова все еще стояли у Томаса перед глазами. А когда сделала, кстати? Когда очнулась, на тумбочке возле кровати лежали блокнот и ручка. Томас запутывался все сильнее. Сначала ощущение связи с девушкой, которую он испытывал в первый день ее появления. Затем голос в голове. А теперь еще и это. Ты сплошная загадка. Судя по тому, что ты прячешься в неприметном углу в зарослях, с тобой самим не все ладно. Или может тебе нравится жить в лесу? Быстро она его раскусила. Томасу стало немного стыдно. Он было попытался напустить на себя сердитый вид, но сумел лишь жалко улыбнуться. Ты кажешься мне знакомый и утверждаешь, что мы друзья, так что, думаю, я могу тебе доверять. Он протянул руку, и они обменялись рукопожатием, которое было очень долгим. По телу Томаса пробежала мелкая, на удивление приятная дрожь. — Все, чего мне хочется, — это вернуться домой, — сказала Тереза, убирая руку, — как и всем вам. Томас вздрогнул. Его как будто снова ткнули носом в реальность, напомнив, каким мрачным на самом деле был окружающий мир. Да, особенно сейчас, когда все начало приходить в упадок. Солнце исчезло, небо стало серым, а тут еще и снабжение прекратилось. Кажется, здешней привычной жизни наступает конец. Прежде чем Тереза успела ответить, из-за деревьев выскочил Ньют а следом за ним Алби и еще несколько парней. «Какого черта?» — крикнул Ньют. «Медак сказал, что ты смылась через секунду после того, как очухалась». Тереза встала. «Кажется, он забыл упомянуть об одной маленькой детали. Сначала я двинула ему по яйцам, а уже потом выскочила через окно». Томас чуть не рассмеялся. Ньют повернулся к стоящему рядом медаку лицо которого от смущения было багрово-красным. «Мои поздравления, Джефф!» — бросил ему Ньюд, «Теперь ты официально считаешься здесь первым, кому сумела надрать задницу какая-то баба». «Продолжишь говорить в таком тоне и станешь следующим», — холодно сказала Тереза. Ньюд опять повернулся к ней, но его лицо выражало все, что угодно, только не страх. Он молча смотрел то на Томаса, то на девушку, а Томас, изучающий, глядел на Ньюта, пытаясь понять, что у того на уме. Алби шагнул вперед. «Все, меня это достало!» Он ткнул пальцем в грудь Томасу. «Я хочу знать, кто ты такой, кто эта девица и откуда вы друг друга знаете!» Томас сразу же пал духом. «Алби, я клянусь!» Стоило ей очнуться, как она побежала прямо к тебе, придурок-кланкоголовый!» «И что? Я знаю ее, она знает меня, ну, по крайней мере, мы раньше знали друг друга. Я все равно ничего не помню, как и она...» «Что ты сделала?» — рявкнул Алби, обращаясь к Терезе. Томас удивленно посмотрел на девушку. «Я спрашиваю, что ты сделала?» — заорал Алби. «Сначала небо!» «Теперь еще это...» «Запустила какой-то процесс», — тихо ответила она. «Ненарочно, клянусь. Процесс окончания. Но я не понимаю, что это значит». «Ньют, в чем проблема?» — спросил Томас, не желая обращаться к Алби. «Что произошло?» Алби схватил его за Майку. «Что случилось?» «Я скажу тебе, что случилось, Шанг!» «Вижу, ты, голубок, слишком занят, чтобы хоть раз оглянуться и посмотреть, что происходит вокруг. Но еще бы, счастливые часов не наблюдают». Томас быстро взглянул на часы, с ужасом понимая, что именно упустил. Он уже знал, что сейчас скажет Алби, прежде чем тот успел открыть рот. «Стены, идиот!» «Ворота сегодня не закрылись!»